Защитники. Работа защитников заключается в том, чтобы уберечь вас от страдания. Сноска. Метод ВСС различает два типа защитников — проактивных, менеджеров и реактивных пожарников, но объем книги не позволяет вдаваться в эти нюансы. Конец сноски. Они пытаются выстроить вашу жизнь и вашу психику таким образом, чтобы вы всегда находились в зоне комфорта и никогда не испытывали обиду, стыд или страх. Они пытаются защитить вас от болезненных эпизодов или напряженных отношений в настоящем, которые способны оживить погребенные чувства из вашего детства. Поскольку эти чувства могут быть чрезвычайно сильными, защитники изо всех сил стараются предотвратить их появление. Одни защитники блокируют возникающие внутри вас болезненные чувства, чтобы вы вообще их не испытывали. Другие стараются так организовать вашу повседневную жизнь, чтобы ничто не могло спровоцировать болезненные переживания. А некоторые делают и то, и другое. Защитники — это те части, которые обычно первыми встречаются на пути самопознания, так как они легче всего осознаются. И хотя защитники якобы заняты вашими текущими делами, большинство из них находятся под сильным влиянием событий и отношений из вашего детства. Они все еще боятся прошлого, в котором вас оставляли, предавали, осуждали или оскорбляли. Защитники не понимают, что вы больше не ребенок. Они не осознают, что у вас сейчас гораздо больше сил и ресурсов, и вас не подстерегает опасность на каждом шагу. Они пытаются избежать любой ситуации, которая похожа на ту, в которой вы были ребенком. Это немного напоминает девиз израильтян «Никогда больше». Защитники используют самые разнообразные стратегии. У меня есть часть, которая отключает мои эмоции чрезмерной рациональностью. Еще одна субличность ожесточает сердце, чтобы не допустить уязвимости и душевных страданий. Некоторые субличности людей отрицают действительность, притворяясь, что все в их жизни хорошо, когда это не так. У вас может быть часть, которая проецирует ваши чувства на других людей, чтобы вам не пришлось их испытывать. В классической психологии все это называется защитами. Некоторые защитники отвлекают вас от боли. Одни люди пьют, чтобы заглушить боль, другие злоупотребляют шопингом или становятся трудоголиками. Так действует любая форма зависимости, являясь своего рода анестезией. Например, у многих из нас есть защитники, которые начинают есть, чтобы избавиться от дискомфорта. Когда нас отвергают, осуждают или игнорируют, выскакивает защитник и направляется прямиком к холодильнику. Он хочет переключить наше внимание с неприятных переживаний на приятные ощущения от еды. Он хочет успокоить нас и насытить, чтобы мы почувствовали себя лучше. Некоторые защитники критикуют вас и контролируют, пытаясь превратить в хорошего мальчика или хорошую девочку Или они убеждают вас быть продуктивными и успешными, чтобы никто не смог вас осудить Печально известный внутренний критик именно это и делает В главе первой мы видели, что у Сэнди есть напористая, критикующая ее субличность, которая хочет, чтобы она усердно работала и не ленилась Она пытается оградить ее от насмешек, которые доставались ей в детстве. Некоторые защитники помогают вам быть успешными или популярными, повышая вашу самооценку и уверенность в себе. Они видят глубоко внутри вас пустоту, где вы чувствуете себя неполноценными и хотят компенсировать ее похвалами других. Одни пытаются сделать из вас всеобщего любимца, тогда другие вас не обидят и не оставят. Другие пытаются устроить вашу жизнь так, чтобы удовлетворить все ваши потребности и избавиться от внутренней пустоты. У Дарлин есть защитник, который добросовестно старается удовлетворить нужды окружающих людей за счет ее собственных. Он верит, что важнее всего обеспечить комфорт и высокую самооценку другим людям. Но проблема в том, что девушка пренебрегает собой. Когда Дарлин была маленькой, ее мать вела себя отстраненно и холодно, так как часто была в расстроенном и подавленном состоянии. Дарлин чувствовала себя опустошенной и неудовлетворенной, но, желая облегчить себе жизнь, старалась этого не замечать. Ее доброе сердце было не в силах вынести страданий матери, и Дарлин неустанно работала, чтобы оберегать и опекать ее. Став взрослой, она поменялась с матерью ролями. Но маленьким девочкам нужна мама. Кто мог позаботиться о Дарлин? Она получила любовь матери, лишь когда заботилась о ней сама. Поэтому защитник Дарлин усвоил. Чтобы получить любовь, надо отдавать и отдавать. Теперь во взрослой жизни Дарлин эта субличность побуждает ее неустанно заботиться о других в попытке получить хоть немного любви и заполнить внутреннюю пустоту. Как мы увидели, части играют множество различных защищающих нас ролей. Одни пытаются контролировать каждую ситуацию, чтобы избежать неприятных неожиданностей. Другие бунтуют против авторитетов, пытаясь сохранить независимость и не допустить внешнего управления. А кто-то пытается понравиться людям и завоевать их одобрение. Одни — харизматичные актеры, чья цель — вызвать восхищение людей. Другие предпочитают держаться в тени и помалкивать, не рискуя подвергнуться критике. Возможно, у вас есть защитник, избегающий близости из страха быть поглощенным или униженным близким человеком. Возможно, у вас есть сердитый защитник, не позволяющий вам принять ответственность за возникающие проблемы, или защитник, умертвляющий все чувства, чтобы сделать вас неуязвимыми для прощей и стрел мира. Этот список можно продолжить. Упражнение. Познакомимся с защитниками. Подумайте о двух своих защитниках и ответьте на следующие вопросы, о каждом из них. Какова его роль в управлении вашей жизнью и взаимодействии с миром? Как он относится к другим людям? Как он защищает вас от боли? В чем его положительное намерение? От чего он пытается вас защитить? Возможно, у вас нет ответов на все эти вопросы, но, продолжив чтение, вы узнаете больше о своих защитниках. Это лишь первый шаг. Сохраните эти записи и дополните их позже.